Чубчи осторожно корили за прошлый сезон. Кормили зимой, задаток давали, а они переметнулись к Баранову, в Шелеховскую артель. Об этом в Константиновской крепости толковали всю зиму, единодушно понося Павловскую крепость и её управляющего. Китайская губа и Скани-Лебедиевская Шелихов на Кодьяке обустраивался. А наши там уже были. В Чугатской мы первыми крепость поставили. Попускали к этому купчине к Иргопольскому Баранову и допускались. В Кинайской губё его артель крепость строит. В Чугатской одиночку срубила Прошлый год его партия чужих, работных к себе переманила. Иные из лебедевских промышленных ругали своих передовщиков. Нам бы такого управляющего, как Баранов, не упорядок. Говорят, хлеб до Святой Пасхи. Пока в крепости и за ее стенами пировали, караулы стояли удвоенные. На пару с Прохором вышел казенный мореход Степан Зайков, сорокалетний моложавый мещанин, бывший в чести у обоих враждующих партий. Под его началом на бакетбуте святой Иоанн Богослов прибыли из Ахотска Прохор Срудяный, Терентий и Василий Катушкинов. Десять лет назад он высадил партию Петра Коломина в кинайской губе, и ныне к ней управляющий артиллерией Григорий Коновалов прибыл тоже с Зайковым на багет Бойте Святой Георгий, только семью годами позже. Воли политиков и компаньонов партии были давно объединены, но не было между ними до сих пор согласия. Прохор и прибывший с ним стояли особняком в этой разбе Степан Зайков тоже так, характер у него редкий, дерзкий, заносчивый пока трезв. А выпьет, да брищим человеком становится. Вот и сейчас, приняв пару чарок перед караулом, заметил он Прохора под паркой, где дош медный крест, и посмеялся. И не украли пока чугач обыскивал. Вот ведь как дикие переменились. Что ж я совсем дурак обиделся, Прохор. Как можно всё и украсть, Степан приставил к стене винтовку, вынул трубку и кисет. А ты, дурыгин, спроси, бывший в боцман на, как есть, что днево кафтан спёрли 10 лет назад. Зайков раздул трут и раскурил трубку, выпустив из броби клубы дыма. У мельхода было хорошее настроение и желание поговорить. Трошка же а былом день и ночь готов слушать. Ни на островах, ни на матёром берегу нет народа вырывать и чугачить. Сейчас они уже не те, что прежде. Вот когда брат мой Потап сюда прибыл впервые, наши все дивы давались, что, поев с твоего стола, и посуду прихватывали. Пустяк, а то ведь подойдет. Шапку с головы хватит и бежать. На минуту пристанут к борту судна на лодках. Глядишь, уж затычки со шпигатор срезали и все гвозди повыдергивали. У дорогин говорят, кафтан был новый. Всё боялся боткин, что кто-то тронет его. Ночами кафтаном не укрывался, всё под тебя стелил. Как ты уснул под байдарой, так чугач не поленился, подкрался, привязал палку к дереву и дёргал за бечёвку. Дорогин проснулся, что такое? Кто-то рядом стучит. Курок взвёл, на них только из-под байдары высунулся: "Хвать!" Нет уже под ним кафтана. Утром пошел жаловаться Тайону. Тот вора нашел и к нему же прислал. Чугач кафтан вернул. А сам похваляется, каков он молодец удалец. И советует другой раз лучше смотреть за своими вещами. Мореход выколотил трубку, сунул ее за голяшку, взял в руки винтовку. Ветер с севера усиливался, туман редел, холодало, но в воздухе еще висела сырая взвесь. — Смотри-ка! — Степан кивнул на берег, где возле костров сидели чугачи. — Сейчас девки плясать будут. — Почем знаешь, что девки? У них все безбороды. Я пока обыскивал, только и различал, что-то на ощупь. — Чув, срамота! — Степан тихо рассмеялся. — Научишься еще. Девки-то до обеда пляшут, мужики — после. У девок лица татуировка обезображена. Он мужиков краской. Зайков помолчал, глядя на пляски и вздохнул. Не те уже чугачи и пабвы иклей, наши порядки начали перенимать. Ещё 2 года назад, когда строили крепость, этот же таён приходил к нам с роднёй. Мы наварили целый котёл гречневой каши, дали гостям ложки. Один из них набрал каши в рот, повалял её языком и плюнул обратно в котёл. Наши набросились: "Давай его бить!" Гости ничего не понимают, орут, улу-лу, улу-лу, показывают пальцем на язык. Привели толмача, а чугач через него с обидой передает, что у него рот непоганый, все сородичи едят, жеванное им. Попробуй объясни, почему у нас котел не плюют. Сейчас смех, а тогда каково было? Привалившись к стене, мореход молча смотрел на пляски, потом усмехнулся в бороду и шалава, как с арматой вертит. Будто на кол их сажают. Прости, Господи. Он опять замолчал, а Прохор стал попыщивать трубкой, думая, как бы снова разговорить с Тарого Яжного. — Коли Лебедевские здесь первыми были, чего ж спорят до сих пор, чьи промыслы в губе? — спросил Боском. — Слушай больше этих лодырей, — проворчал Зайков. — За год еще до Шелиховского поселения на Кадьяке брат... Мой, вот так, на светом Александре Невском объединился с фелиховским перфектом греком Деларовым, что ходил на светом Алексее этимских купцов в поновых.